«Это разные вещи», — хладнокровно парировала Карина. «Я ведь не говорила, что получу удовольствие от твоей смерти. Я говорила, что получу удовольствие от твоего убийства. А это разные вещи». «Действительно разные». Он докурил свою сигарету и потянулся к ключу. Автомобиль въехал во двор старинного обшарпанного дома, очевидно, некогда служившего складом и конторой для одного из московских купцов, чье имя затерялось в потоке истории. Дом был двухэтажный, просторный. Как самое важное преимущество, имел несколько дверей, выходящих в разные стороны, и высокий каменный забор вокруг дома, не позволявший любопытным видеть, что именно делается во дворе. Правда, ворот здесь никогда не было, и автомобили въезжали во двор, минуя большую лужу, рядом со входом, непонятно почему, никогда не просыхающие, даже в очень жаркие дни. Во дворе уже стояло несколько автомобилей. Они были ближе к забору, и их нельзя было увидеть с улицы. Заметив стоявшие машины, Седой кивнул головой, И первым пошел в дом. Женщина шла следом за ним. Стучаться ему не пришлось. Дверь открыли сразу. Очевидно, из дома следили за каждой приехавшей машины. Может, поэтому эта большая лужа никогда и не просыхала, так как, чтобы въехать во двор, нужно было чуть притормозить автомобиль перед въездом и сделаться идеальной мишенью для возможного наблюдателя, спрятавшегося в доме. Стоявший за дверью человек молча кивнул Седому. Они были знакомы, и лишних слов не требовалось. На Карину этот наблюдатель посмотрел особенно выразительно, но не посмел ничего сказать. С Седой и его спутницей прошли дальше. В большой комнате за столом сидели фронтоватый Константин в галстуке и пожилой представительный мужчина, лет 50 в крупных роговых очках, мордастый, с тяжелым подбородком и густой копной, хорошо причесанных волос. «Добрый день», — сказал недовольным голосом пожилой. «Приехали, наконец». — Где леший? — спросил вместо приветствия Седой, проходя к столу. За ним прошла и опустилась на стул Карина. — С ним все в порядке. — рассерженно кивнул, сидевший за столом. — Ты лучше мне скажи, куда твой другой напарник подевался, этот петух Дима. — Он еще не пришел? — спокойно спросил Седой. — И не придет прохрипел его собеседник. — Он сейчас лежит в морге. Эти ребята Карима его взорвали самого. Сначала сунули ему нож в живот, а потом оставили на память наш чемоданчик. — Это точные сведения? — нахмурился Седой. — Абсолютно. Твой кретин Дима не сумел даже оставить чемоданчик с гостинцами а люди Карима теперь гуляют в городе. Представляешь, что будет, если их возьмут?» прищавый Костя чуть улыбнулся. «Нужно было их сразу кончать», — заявил он красивым голосом. «Где кончать?» — разозлился Седой. «Мы ведь вместе все рассчитывали. Вернее, вы все сами рассчитывали, Аркадий Александрович». «Да», — разозлился тот, — «но я рассчитывал, что имею дело с нормальными людьми, а не с идиотами. Нужно было просто нажать кнопку и вовремя выйти из машины, и все. Предлог можно было придумать любой. Живот заболел, мочевой пузырь лопнул, воду пить хочет, бабу знакомую встретил, да мало ли что. И так всё провалить». «Так», — сказал хладнокровно седой, — «во-первых, не орите. Я вам не ваша секретарша-проститутка».